Мало кто сегодня помнит о том, что именно в Америке фашисты имели наибольшее количество самых горячих сторонников. Именно в Америке Гитлер черпал своей человеконенавистнические идеи, которые позже легли в основу его книги «Mein Kampf». Именно Америка из молодого фашистского государства во многом сделала того бесчеловечного монстра, который заставил содрогнуться весь мир. Сегодня это кажется невероятным, но давайте обратимся к фактам. 20 февраля 1939 года по Мэдисон-Сквер-Гарден, главной улице Нью-Йорка, маршировали американские нацисты. Их было около 20 тысяч. В руках они несли флаги со свастикой вместе с американскими флагами. Сегодня в Америке об этом стараются не вспоминать, но в конце 1930-х годов массовые нацистские сборища были очень модными в США. Подобные шествия регулярно проходили в Чикаго и штате Нью-Джерси. Руководил всеми фашистскими демонстрациями германо-американский союз во главе с Фрицем Куном. Этот лидер американских фашистов был фигурой довольно видной. Сам Гитлер называл его американским фюрером.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 Ответ на этот вопрос, как ни странно, мы находим в той же самой американской истории, странице которой принято перелистывать, не читая. Думаю, многие, по крайней мере в нашей стране, удивятся, если узнают, что знаменитый Генри Форд, создатель первого в мире автомобильного конвейера и крупнейший промышленник Америки, богатейший и влиятельнейший человек, можно сказать, лицо Америки того времени, одновременно был и одним из первых теоретиков того, что позже назовут фашизмом. Не удивляйтесь, если вы этого не знали, но именно его, Генри Форда, Гитлер цитировал в «Mein Kampf. и, надо сказать, было, что цитировать. Именно Форд додумался до того, что есть высшая раса, то есть белые люди, которым можно все, а есть люди низшей расы. И их право на жизнь автомобильный король ставил под большое сомнение. Еще в 1918 году, когда ефрейтор Гитлер воевал на полях сражений Первой мировой и был никому не известен, Генри Форд купил газету «Дирбун Индепендент», где развернул настоящую расовую борьбу. В каждом номере он публиковал антисемитские статьи. Позже сотни таких статей войдут в знаменитую книгу Форда «Международное еврейство».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 Именно они, американские ученые, задолго до Гитлера предложили стерилизовать недочеловеков, пребывающих в США, и отправлять их в концентрационные лагеря на работы. Идею даже начали притворять в жизнь. В 1911 году в Институте Карнеги было стерилизовано 18 иммигрантов. После этого над ними ставили медицинские опыты. Сегодня об этом не принято говорить, но деятельность этих американских институтов финансировал самый богатый человек в США, Джон Ракфеллер. В 1932 году он выдаст грант еще одному научному заведению, немецкому институту антропологии, генетики человека и евгеники имени Кайзера Вильгельма. Эти деньги получит сотрудник института Отмар фон Вершуэр, учитель и наставник Йозефа Менгеле.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 Почему президент Рузвельт молчал? Почему не запретил американским корпорациям работать на нацистов? Ведь, согласно архивам, министра внутренних дел США Гарольд Икес не раз докладывал ему о том, что самые крупные бизнесмены Америки сотрудничают с нацистами. Мало того, в 1941 году в руки американского посла в Испании попали отчеты о том, что самый крупный американский банк, Chase National Bank,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 О том, что кровавый бизнес с нацистами шел в согласии американского правительства, говорит и другой факт. С нацистами сотрудничал и крупнейший автомобильный концерн General Motors. Именно этот концерн помогал нацистам прийти к власти. С 1932 года, то есть с того времени, когда о нацистах еще мало кто знал, General Motors спонсировал немецкую компанию Farben. За 7 последующих лет в нее будет вложено 30 миллионов долларов, огромная по тем временам сумма. Когда шли слушания по этому делу, один из директоров Дженерал Моторс под присягой рассказал американским властям, что отчисления велись по распоряжению самого владельца корпорации. Не арестовали владельцев корпорации даже тогда, когда выяснилось, что Дженерал Моторс помогла Гитлеру совершить Блицкриг в Польше. Для того, чтобы машины фашистов могли молниеносно захватить страну, корпорация расположила вдоль границ Польши специальные пункты техобслуживания для немецкой техники. Там моторизованные войска вермахта могли в нужный момент воспользоваться запасными частями. Об этом мало кто знает, но военной мощи Третьего рейха поспособствовала и всемирно известная американская компания Kodak. По специальному заказу нацистов сотрудники компании научились производить взрывчатые вещества и детонаторы. Поразительно, но владельцы американских корпораций, помогавшие гитлеровской Германии вести войну, оказались настолько циничны, что в 1967 году подали в суд на американское правительство.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 Честное слово, не поворачивается язык. Настало время поговорить о крупнейшей и, пожалуй, самой известной в мире корпорации – IBM. Историки считают, что свои первые по-настоящему огромные капиталы эта компания заработала в годы Великой депрессии. И сделано это было за счет развернутого Гитлером Холокоста, то есть в прямом смысле на крови.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 200 тонн металла просто испарились. Прокручивая в соты раз видеозаписи, самые опытные эксперты разводят руками. Где обломки? Их нет. Но и это еще не все. Даже если предположить невозможное, что обломки каким-то образом испарились, нельзя объяснить другое. Как террорист, который имел всего несколько часов налета на тренажере, летчики меня поймут на огромном самолете на скорости 700 км в час Мог так мастерски спикировать, чтобы попасть в форточку второго этажа не очень высокого здания. Но и это еще не все. Даже если пилот-любитель смог точно попасть в цель, как ему удалось незамеченным приблизиться к Пентагону. Ведь противовоздушная оборона отслеживает воздушное пространство вокруг него на многие километры. По инструкции, любой самолет, нарушивший эти границы, считается опасным.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 Но почему их выпустили из США? Семейство Бен Ладенов – партнер семейства Бушей по бизнесу. Оказывается, Буша-старшего с Бен Ладенами связывала инвестиционная компания Carlyle Group, которая управляет портфелем в 12 миллиардов долларов. А Буш-младший был связан с семьей террориста общими интересами в нефтяном и строительном бизнесе.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 И все-таки, если бы этого не было, это стоило бы придумать. Белому дому по позарез нужно было согласие народа на войну в Афганистане. И совпадение ли это или нет, но 12 сентября оно было получено. Ирак сегодня. В этой некогда богатой стране Персидского залива царит настоящая разруха. Школы не работают, больницы не обеспечены необходимыми лекарствами, но самое главное – В стране практически не осталось питьевой воды. Страна, которая имеет огромные запасы нефти, газа, серы и фосфатов, находится практически на грани гуманитарной катастрофы. Иракские дети сегодня ходят в лохмотьях. Женщины вполне приличного вида роются в горах мусора, просто потому что им нечего есть. В еще худших условиях сегодня живут афганские семьи после американских бомбежек. Больше нищеты себе невозможно представить. Детям приходится спать в буквальном смысле этого слова на сырой земле. Белый дом упорно отрицает, что теракты 11 сентября – это грандиозный проект американских спецслужб, который был нужен как повод для новой войны. Но история США знает случаи, когда для достижения собственных целей американские власти были готовы пожертвовать жизнями нескольких американских парней.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 Он один из самых ярких лидеров ливийской оппозиции. Его личность была бы ничем не примечательна, если бы не один факт из его биографии. В 2002 году он был схвачен в Пакистане американскими военными и переведен в знаменитую тюрьму для террористов на базе Гуантанамо. Его обвиняли в связях с Бен Ладеном, пособничестве Талибану и участию в террористической организации Аль-Каида. Американцы продержали его в тюрьме пять лет а в 2007 году неожиданно отпустили. После этого след террориста терялся, но в 2011 году он неожиданно объявился в Ливии. Бывший террорист Абу Куму активно боролся за свержение лидера страны Муаммара Каддафи и едва не стал самым известным революционером всего Ближнего Востока. Многие эксперты уверены, что это непростая случайность. Его, скорее всего, просто завербовали. Поразительно, но в официальном заявлении Пентагона за 2009 год говорится, что 14% бывших узников Гуантанамо, выпущенных на свободу, вернулись к террористической деятельности. Это может показаться странным упущением американских властей, но эксперты отмечают, что с тех пор, как была открыта тюрьма Гуантанамо, на территории США не произошло еще ни одного теракта. Бывшие постояльцы Гуантанамо устраивали взрывы на Бали, в Ираке, воевали в Афганистане. А один из лидеров Талибана после оправдательного приговора в США отправился на афганско-пакистанскую границу, где, как и Абу Куму, выпущенный из Гуантанамо, сражается против официальных властей и готовит народ к революциям. Кадры, которые стоило бы спрятать подальше, из-за их жестокости американские каналы крутили с удовольствием. По версии американской администрации, это, видимо, и есть победа демократии. В нелегкой борьбе за права человека французские летчики пулеметными очередями гнали беззащитного старика через пустыню. Браво, американские парни устраивали хитроумную засаду. А Хиллари Клинтон заливалась счастливым смехом, наблюдая за тем, как глумятся над телом Каддафи, человека, которому она совсем недавно пожимала руку.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 Уже через несколько часов вокруг него разгорелся скандал. Ведь публикация вскрыла неприятную для тогдашнего президента страны Николая Саркази горькую правду. В документе черным по белому было написано, в 2007 году он получил от Муаммара Каддафи деньги на свою предвыборную кампанию. Брал Саркази деньги у ливийского народа или нет, теперь разобраться трудно. Кстати, мало кто знает, что Франция не первый раз связывается в войну, когда возникает необходимость платить по счетам. Один из самых известных случаев подобного рода произошел задолго до Каддафи, еще в 1830 году. В том году на свою голову Алжир продал Франции большую партию зерна. Зерна было много и стоило оно недешево. Платить Франции не хотелось.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 Напомним, расстреливала мирных алжирцев страна, которая так гордилась своими философами и гуманистами. Лакомый африканский пирог не давал покоя не только французам. Этот континент бессовестно грабили почти все европейцы. Если мы посмотрим на карту Африки, то на ней сразу будет заметно нечто неестественное, слишком ровные границы. Почему? Потому что европейцы делили Африку в буквальном смысле по линейке.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 Ведь 8 мая от рук французских колонистов погибнет 45 тысяч мирных жителей. Удивительно, но Франция, пережившая нацистскую оккупацию и испытавшая на себе все ее ужасы, мирную манифестацию разогнала. Но просто разогнать протестующих французским властям показалось мало. В городе Сетив шли облавы. Всех подозрительных арестовывали и сгоняли в автобусы.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 10 августа 1956 года французские ультраправые взорвали бомбу в арабском квартале Алжира. В результате взрыва погибло 75 человек. После взрыва в Алжире начались беспорядки. Для их подавления французское правительство направило в страну десятую парашютную дивизию. Она состояла из легионеров, то есть наемников.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 В ответ бывший тогда президентом Франсуа Аланд признал, что Франция на протяжении 130 лет колонизации была не совсем права. Правда, извиняться он наотрез отказался. Вот что сказал в тот день президент Франции. В течение 132 лет Алжир был подчинен глубоко несправедливой и жестокой системе. У этой системы есть название – колониализм. Я признаю страдания, которые колонизация причинила алжирскому народу. Извиняться в свое время перед жирцами отказался и Николай Асаркази. Правда, у него на то были свои причины, ведь его родной отец, Пал Саркази, в то самое время, когда состоялась знаменитая бойня в Сетифии, служил там легионером. Как это ни парадоксально, но извиниться за чунимое зверства нашла в себе силы только Германия, которая признала ужасы Холокоста, и США. Барак Обама в свой первый президентский срок принес извинения народам Африки, чьи сыны миллионами умирали на плантациях Луизианы и Миссисипи. А извиняться, между прочим, стоило очень многим. Испании за истребление цивилизаций ацтеков, инков и майя, англичанам за Индию и Ближний Восток, половине Европы за издевательства над китайцами. Кстати, извиниться не мешало бы и Бельгии. Эта маленькая дуванчиковая страна, которая сегодня озабочена спасением бездомных собачек и парковых кроликов, сравнительно недавно жгла и расстреливала, бросала в тюрьмы и вовсю пытала. В секретных архивах был обнаружен документ, составленный в 1960 году бельгийским министром по делам Африки Гарольдом Аспермонтом Линеном. В нем содержится приказ о физическом устранении Патриса Лумумбы. Но для чего Бельгии понадобилось устранять лидера Конго, если в 1960 году это государство уже перестало быть колонией? Причина банальна. После первых демократических выборов Лумумба заявил, отныне Конго не зависит от Бельгии не только политически, но и экономически. Чтобы не терять собственных капиталовложений, несговорчивого премьер-министра бельгийские власти решили ликвидировать. А вот уже другая африканская страна Кения. Каждый год 20 октября красочным военным парадом здесь отмечают главный национальный праздник День героев. Под героями имеются в виду ветераны Мау-Мау, национально-освободительного движения, которое в 1950-е годы вело борьбу против английских колонизаторов. 23 июня 2009 года для отдачи показаний по делу 50-летней давности в Верховный суд Великобритании в Лондоне явились двое пожилых африканцев Паула Муоконзили и Гиту Ва чтобы предъявить претензии британскому правительству за пытки и истязания. Кенийцы Паула Муоконзили и Гиту Ва были свидетелями жестокой расправы, учиненной в их камере британскими военными. Они единственные, кому удалось остаться в живых после страшных пыток и многочасовых допросов. Паула Нзили англичане приковали цепью и кастрировали, используя плоскогубцы. Его сокамерницу по имени Джейн Мутони Мара изнасиловал целый взвод английских солдат. Гиту Вакахенгере повезло больше, во время пыток он потерял сознание. Возможно, поэтому и остался жив. Трудно поверить, но это творили не нацисты и не инквизиция средних веков, а англичане, жившие в 1959 году в стране, где вот-вот запоют Beatles. Надо сказать, что британское правосудие, как всегда, оказалось на высоте. Высокий суд в Лондоне признал, что пытки действительно имели место, но иск кенийцев все-таки отклонил за истечением срока давности. Англичане вообще не любят вспоминать Кению, ведь если покопаться в истории, то выяснится, что они устроили геноцид целого народа. Историки получили доступ к архивным документам, дающим точные данные о подавлении национально-освободительного движения Мау-Мау. Оказалось, что британцы физически уничтожили почти 50 тысяч кенийцев. Началось все 21 октября 1952 года.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 Здесь после тщательного досмотра и допроса с пристрастием всех, без исключения кенийцев, делили на три группы. Так называемым белым, тем, кого признавали мирными жителями, выдавали белую метку, после чего на всякий случай депортировали подальше от родных земель. Другая группа, те, кто так или иначе вызывал подозрения в симпатии к мятежникам, получала серые метки. Эти люди отправлялись за колючую проволоку.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 Чтобы повстанцы не прятались в лесах и не собирались в партизанские отряды, национальные парки и леса Кении англичане объявили заповедными. Любого черного, появившегося там, будь то женщина или ребенок, расстреливали без предупреждения. Прошлое, конечно, не вернешь, но мало кто знает, что награбленное во время колонизации добро до сих пор приносит Великобритании стабильный доход. Британский историко-археологический музей. Сегодня в нем представлено более 8 миллионов ценнейших экспонатов, собранных со всего мира, из Африки, Америки, Индии, Азии. Ценность всей коллекции невозможно подсчитать даже приблизительно. Достаточно сказать, что из одной только Бенгалии и только в 18 веке англичане вывезли ценности на сумму в миллиард фунтов стерлингов. При этом жемчужину коллекции составляют отнюдь не они, а сокровища Египта, которые так многочисленны, что выставляются в семи галереях. Суэцкий канал соединяет Средиземное и Красное моря. Он расположен в Египте. С момента своего открытия для торговых судов в 1869 году он позволяет кораблям курсировать между Азией и Европой, не огибая Африку. Для того, чтобы вырыть канал протяженностью 168 километров, понадобилось 11 лет и 40 тысяч египетских рабочих. По условиям договора, 44% акций на строительство канала принадлежало Египту, 53% – Франции и только 3% другим европейским странам. Но расходы Египта на строительство оказались столь велики, что государственный долг достиг 13 миллионов франков. И тогда услужливые англичане подсуетились и выкупили у Египта все его акции. А после этого, недовольствуясь второй после Франции ролью владельца на паях, Великобритания нашла способ развязать войну с Египтом. Поводом для английского вторжения стал ремонт береговых батарей в Александрии. Но основной доход английской короне приносил не Египет, а Индия. Индусам приходилось не только в буквальном смысле кормить англичан, но даже воевать за них. Сегодня об этом мало кто знает, но общее количество индусов, призванных Англией из собственной колонии во время Первой мировой войны, превышало полтора миллиона. Их отправляли служить на фронт в принудительном порядке. А все те, кто остался на родине, в тылу должны были работать на нужды фронта. Продовольствие, обмундирование и даже рельсы для постройки железных дорог – все то, чем пользовались англичане во время войны, поставлялось им из Индии за чисто символическую цену. Так что лозунг «Все для фронта, все для победы» появился еще задолго до Сталина. Наёмные рабочие в Индии во время Первой мировой войны превратились практически в рабов. Их трудовой день был удлинен до 15 часов, а заработная плата при этом снижена в два раза. Остальные погибали на фронте за интересы страны, их же поработившей. Мало того, только из опасения, что в таких условиях в Индии может появиться национально-освободительное движение, англичане на всякий случай решили открыть в своей колонии второй фронт. И это не преувеличение. В 1915 году Великобритания приняла закон об обороне Индии. По нему полиция получала неограниченные полномочия по отношению к любым недовольным. Тысячи индийцев попали в тюрьму, а в марте 1919 года в колонии отменили даже судебные разбирательства. 10 апреля 1919 года в индийском городе Амрицаре собирается демонстрация мирных жителей. Они вышли на улицы, чтобы выразить недовольство высылкой из страны лидеров Индийского национального конгресса. В ответ безоружных горожан англичане расстреляли из пулеметов. Погибло 379 индийцев. Так Великобритания, в войне, за которую погибло 43 тысячи индийских солдат, сказала спасибо своей любимой колонии. Сегодня на главной площади Амритсара горит вечный огонь, а на стенах до сих пор видны следы от английских пуль. В день годовщины трагедии люди приносят цветы к портрету Удхама Сингха. Это единственная его фотография. Она сделана в июне 1940 года в Центральном лондонском суде по уголовным делам. Синг обвинялся в том, что 13 марта вошел в один из клубов Вестминстера, где собирался весь колониальный бомонд, и там на глазах у всех застрелил одного из присутствующих. Им оказался Майкл О'Дуайер, английский генерал, расстрелявший толпу в Амрицаре. Чтобы выследить и наказать военного преступника, Сингху понадобился 21 год. Мало кто знает, но учиться ремеслу мирового колонизатора Великобритания начала отнюдь не в странах Третьего мира, а на собственных соседях. Вот факты, которые из истории вычеркнуть невозможно. В центре Дублина, столицы Ирландии, стоит памятник, которого не встретишь ни в одной другой стране. Это памятник ирландскому голодомору 1845 года, унесшему жизни полутора миллионов ирландских крестьян, А это четверть всего населения Ирландии. Но как в стране с плодородными почвами мог случиться голодомор? Дело в том, что в Ирландии завелся грибок, который заразил весь урожай картофеля, основной пищей ирландцев в XIX веке. Единственное, на что оставалось рассчитывать голодающим, так это на помощь Англии. И это было вполне естественно. Ведь часть Ирландии с давних пор входила в состав Соединенного Королевства.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 Всего за пару лет в середине XVII века 20 тысяч ирландских детей были проданы в рабство. Причем в Индию. За каждого пойманного ирландца правительство платило охотникам за головами 5 фунтов, в то время как за волка можно было выручить 6 фунтов. Но претензии к Англии сегодня имеет не только Ирландия, но и другая страна из состава Соединенного Королевства – Шотландия.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 Уже сегодня многие аналитики предрекают Великобритании полный развал. Они уверены, что если англичане отпустят шотландцев, вслед за ними из состава Соединенного Королевства захочет выйти и графство Корнуолл, родина главного персонажа британских мифов, короля Артура. Сегодня для Англии это графство, правда, представляет интерес не в качестве культурного наследия, а в качестве земли, где можно добывать олово.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 то они тоже используют свои бывшие колонии, где властвуют дружественные им режимы. В апреле 2001 года в прессу просочились шокирующие факты. Крупные фармацевтические компании США испытывают свою новую продукцию на людях. Под опытными кроликами выступают дети из стран третьего мира. В 1996 году в нигерийской провинции Кана свирепствовала эпидемия менингита. Из 150 тысяч заболевших 15 тысяч умерло. Спасение пришло с Запада. Помочь умирающим решила корпорация Pfizer. В Кано были направлены врачи с целью испытания нового препарата Траван, запрещенного к тестированию в Америке и Европе. По правилам Нюрнбергского кодекса, который появился сразу после Второй мировой, человек, давший согласие на подобные испытания, должен быть информирован о любых побочных эффектах. Специалисты Pfizer решили обойтись не только без информирования, но даже без согласия пациентов. 100 из 200 родителей больных детей, на которых проводились опыты, своего согласия не давали. Pfizer нарушение Нюрнбергского кодекса объяснила тем, что родители детей просто не знали английского. Испытания не дали нужных результатов, у препарата оказалось слишком много побочных эффектов, и на американский рынок он не попал а десятки нигерийских детей, принимавших антибиотик Траван, умерли или стали инвалидами. А вот семьям погибших в Афганистане мирных жителей правительство США все же выплатило компенсацию. Жизнь каждого афганца, американцы, пришедшие в эту страну преподать уроки демократии, оценили в одну тысячу долларов. Это в несколько раз меньше, чем штраф за случайное убийство собаки или кошки в Америке. Интересно, что жизнь иракца Америка оценивает выше жизни афганца. В августе 2003 года статистическая организация «Ирак Бадди Каунт» подсчитала, что к этому времени потери среди гражданского населения Ирака составляли 7,5 тысяч человек. Пентагон согласился на выплату 10 тысяч долларов семьям погибших. Некоторым иракским семьям действительно было выплачено по 10 тысяч. Для сравнения, во сколько же американское правительство оценивает жизнь собственных граждан? Когда в результате теракта над шотландским городком Локерби 21 декабря 1988 года взорвался Boeing 747 компании Pan American, погибло 270 пассажиров. Тогда в этом преступлении обвинили правительство Муамара Каддафи. И США потребовали у Ливии, причастность которой к этому теракту не доказана до сих пор, контрибуцию в размере 10 миллионов долларов за каждого погибшего американца. То есть получается, что для самой демократичной и справедливой страны на свете жизнь одного американца стоит в 10 тысяч раз дороже, чем жизнь одного афганца. И в тысячу раз дороже, чем жизнь иракца. Некоторое время назад мы видели, как европейские державы, действуя по чисто американскому сценарию, проводили спецоперацию против малийцев, которых сами же вооружили арсеналом, оставшимся после Каддафи. Как и в XIX веке, к миротворчеству французов уже подключились англичане, немцы и американцы. А значит, новый передел мира не за горами.